Глава сорок шестая. «Улов» оказался весьма богатым на короткоствол. Пять пистолетов ТТ, «Вальтер» и «Парабеллум». Еще семь револьверов «Наган». С патронами, правда, оказалось не густо. Но на хорошую перестрелку хватит. «Главное, чтобы все были рабочими и не давали осечек», — подумал Анатолий. Также в числе изъятого оказалось два ППШ и три ППС. ППШ с коробчатыми магазинами. Но оно и к лучшему». Диск к нему тот ещё геморрой. Пять лимонок и три немецких калатушки. Гранаты сразу на хрен. Сами подорваться можем, сказала Наталья. Готовим ПТТ и по паре пистолетов-пулемётов. Что предпочитаешь? ППШ или ППС? Никогда в руках не держал ни того, ни другого. Ну вот, сейчас и подержишь, и даже постреляешь. Зачем по два, кстати? Во-первых, чтобы не терять времени с перезарядкой. А во-вторых, если осечка случится, то не клопаться с её устранением, а взять другой ствол. Понял. Оружие почистили и даже постреляли во враге. Всё работало отлично. Сиплый оружие держал в порядке, отвечал, так сказать, за качество товара. В город вернулись под вечер и заплатили мальцам, крутившимся неподалёку от водочного магазина, по рублю, чтобы они притащили пять ящиков с дефектными бутылками, что стояли за магазином. Ночью эти бутылки полетели в окна купеческого дома, наполненные бензином с пылающими трепещими фитилями. Дом забрасывали сверху донизу, так что запылал он весь разом. Сделав дело, напарники сбежали к машине, но сделав круг, вернулись к началу улицы, чтобы наблюдать за происходящим в бинокли. Понятно, что началась суматоха. Из дома повалили люди, что-то выносили из пылающего здания, но интересовал напарников только один человек, а его всё не было. Самым плохим, но всё же рабочим вариантом являлось, если бы хозяин появился только по прибытии пожарных и милиции. Хреново, если его вообще дома не было, сказал Киборгин. Увы, этот момент проверить они не могли. Чтобы с гарантии это надо вести долговременное наблюдение, на что не имелось ни возможности, ни собственного времени. Тут открылись ворота, и из них выехала новая Волга чёрного цвета. Похоже, он решил свинтить. Похоже на то, Но нам же лучше, не придётся валить толпу народу, почём зря. Анатолий устремился в погоню. Только вот скорости явно не хватало, чтобы догнать беглеца, а уж когда они заметили погоню, дело стало совсем дрянь. Волга пошла в отрыв. Стреляй. Спицын, высунувшись из окна, открыл огонь из ППШ. У Волги сразу лопнуло заднее стекло. Всё-таки стрелять в движении не слишком удобно, да ещё когда машину изрядно качает. Волга завиляла, И из неё открыли ответный огонь. Это было совсем скверно, но не отступать же теперь. Тем более, что стрелявшему в Волге было ещё сложнее попасть в цель. Но пуля, она ведь, как известно, дура, могла и случайно попасть. Спицын выдал ещё одну длинную очередь. Это привело к тому, что у Волги открылся багажник. Точнее, он стал скакать вверх-вниз, то открываясь, перегораживая обзор стрелку, то закрываясь. И ещё одна очередь из попуша На этот раз цель была достигнута, и Волга заискрила из-под заднего левого колеса. Скорость резко упала, и победу начала сокращать расстояние. Радовал, что дороги по нынешним временам ночью становятся пустыми, да и пешеходов не видно, так что случайные жертвы были почти исключены. Дави их огнём. Ещё одна очередь. Волга резко мотнулась в сторону, перескочила бордюр и врезалась в столб. Не иначе зацепило водителя. Но непонятно, что со стрелком. Быстро подъехали и затормозили позади. Благо, багажник снова открыли. Выскочили из машины с пистолетами в руках. Выбросить оружие из машины, прокричал Анатолий. Тут до него донелся звук полицейской сирены. Её услышали и беглецы. Хрен вам! Анатолий, дав знак спицену, чтобы зашёл справа, начал стрелять, пробивая крышку багажника, но так, чтобы пули уходили вверх и не зацепили клиента. При такой стрельбе противник невольно скрючится, чтобы его не зацепило, что киборгину и требовалось. При этом он заходил с левой стороны. «Бах! Бах!» – дважды грохнул ТТ Спитсона. «Стрелок готов! Бах!» – в свою очередь выстрелил на поражение и отчитался. «Водитель, контроль!» Стрелком оказался сидевший на переднем сиденье телохранитель. На заднем сиденье оказались двое. Собственно, клиент и молодой. Судя по фамильному сходству, сын. Вылазьте. И не подумаю, вас сейчас менты повяжут. А вой и вправду оказался уже близко, где-то за поворотом, и вот-вот выскочит машина. Воевать с милиционерами киборгин не собирался. Я сейчас твоему сыну башку прострелю. Он мне не нужен. Нет! Тогда вылазь. Вау, вау, вау! Да чтоб вас! Появился луноход. Милицейский уазик. Бах, бах! А-а-а! Заорали оба каверезяных от боли. Оно и понятно. Когда ногу пробивает пуля, это больно. Никуда не уходите. Товарищ, молчать, всё будет нормально, прикрывай. Анатолий перехватил из-за спины ППС и открыл стрельбу по милицейской машине. Стрелял по понятное дело по колёсам. Такого чикаго милиционеры явно не ожидали. Водитель резко повернул вправо, фактически прикрывая себя телом сидящего рядом милиционера. Вот только лопнувшее колесо подвело. и УАЗик, не удержавшись, завалился на бок. Киборгин за считанные секунды сократил расстояние и оказался рядом с машиной. «Выбираемся, парни, за оружие не хватаемся, вообще выбрасывайте его!» «Ну?» Анатолий сделал несколько выстрелов в воздух. «Не злите меня, я могу и по-плохому». Наружу полетели пистолеты и вывалились автоматы. «Молодцы!» Наконец они выбрались через разбившееся лобовое стекло. Пока выбирались, Анатолий собрал все оружие. Теперь сковались наручниками и сидим. Оружие найдете вон в той Волге. Коверзиных сноровисто перегрузили в победу и помчали по улицам ночного города в попытке найти подходящее для допроса место и не попасть под какой-нибудь план перехват. В итоге Киборгин решил остановиться под мостом через реку. Пленникам вставили кляпы в рот, чтобы не заорали в неподходящий момент. «Му-у-у-у!» Вздохнув, вращая глазами, мычал старший из пленных: Твоё желание общаться похвально, но поменьше кавказской экспрессии. И давай сразу опустим ту часть твоего монолога, где ты сыплешь угрозами, обещай найти нас, наших родственников и порезать всех на куски. Мне также не интересно, кто за тобой стоит: дед Хасан или Али-Баба и 40 его разбойников, чтобы ты сразу понимал, что это не имеет смысла. Вот тебе твой кусок. С этими словами Анатолий, отрезав правое ухо старшему, положил отделенную часть тела ему на живот. «М-м-м-м!» – замычал он снова, но на этот раз с иной тональностью. Дошли простые правила игры. Повторить для запоминания не надо? Отлично. Я сейчас вытащу кляп. Но один крик, и уши я начну отрезать не от тебя, а от твоего сына. Киборгин вытащил кусок ткани изо рта цеховика. «Чего ты хочешь?» «Правильный вопрос». «А хочу я денег. Много денег. Очень хорошо подумай, прежде чем ответить. Начав вешать мне лапшу на уши, а то ушей у вас немного и мне придется быстро перейти на другие части тела. Может, ты все заработанное отправляешь на Кавказ, помимо того, что платишь ворам, ментам, конторе, городским властям, но при этом ты должен держать внушительную заначку на непредвиденные расходы. Пришло время этих самых расходов. Итак, где она?» Какие гарантии? Ну, я всё ещё в маске. Лицо моё ты не видел, так что не отыщешь. Они на квартире. Только вам в неё не попасть и дверь не взломать, она железная, только обита деревом. Ключи? Нет у меня ключей. В квартире бабка с дедом живут. Они открывают не с сыном. Типа родственники с гостинцами проведать приезжаете, а на деле деньги привозите. Да, тогда поехали. Пленников снова затолкали в машину. Перед этим наложив повязки на раны. И без шуток, первым сдохнет твой сынок. Так что если там засада, нет там засады. Поехали. Ехать пришлось в район новостроек в западной части города, состоящий из обычных панельных пятиэтажек. К счастью, подниматься пришлось лишь на второй этаж, что раненым сделать оказалось непросто, но поднялись. Дальше тоже всё пошло без сюрпризов. Ни засады на квартире, ни в округе. Все ж таки не голливудский фильм. Дверь открыл и правда дедок. Ветхий такой, седой. Дунь на него, и он рассыплется. Деньги лежали в чулане, в обычных туристических рюкзаках. Доставал их сам старший каверзян. А то вдруг все же есть какая-то каверза. Анатолий бы точно заминировал все на случай несанкционированного изъятия. Сколько тут? Два миллиона. Этого хватит с лихвой на все, невольно подумал киборгин. Не слабо ты, люд русский, обул. <хе -хе -хе> Учитывая, сколько ты вывез для своего клана и на взятки потратил. Анатоли нанёс смертельный удар ножом в сердце сначала старшему, а потом и младшему каверзяну. "Зачем?" спросил Спиц, уже в машине, которому явно не доставило удовольствия наблюдать лишние смерти. "Они бы нас и впрям не узнали. Земля круглая, рано или поздно встретились бы за углом. Могли узнать нас по голосу, особенно мой голос. Учитывая мои наполеоновские планы, а значит, засветку на телевидении, подумал Анатолий. Машину бросили, а сами, отойдя на пару кварталов, забрались на чердак, где и решили пересидеть до утра, чтобы потом на первом автобусе добраться до родителей Сергея, у которых и спрятать до поры до времени рюкзаки с деньгами. А как мы объясним парням источник поступления денег? поинтересовался Спицын. Они ведь явно заинтересуются их источником, если молчать то решат, что их в какой-то блудняк впутывают. И реакцию предсказать сложно. Ты прав. Что-то им надо сказать, согласился Анатолий. Хм. Не дожидаясь неудобных вопросов, скажи им, что финансирует их Ельцин. Зачем это ему? Высокая политика типа. Дескать, стал ему, как члену КПСС, коим он недавно стал, и известно о предстоящей демократизации власти. Дескать, впрямь станут глав городов и регионов и избирать народным волеизъявлением, на альтернативной основе, а не назначать. Тем более, что это правда, по крайней мере, мой прогноз. Но об этом я тебе же говорил, Сергей кивнул. Ну и вот, Ельцин, вкладываясь в молодёжь, стелит таким образом соломинку типа будущие избиратели. Ну и прозрачно намекни, что их руками будут устраиваться проблемы политическим конкурентам. Захочет кто-то составить конкуренцию Ельцину, а у него в районе бардак. Так разве можно за него голосовать? если у него в своем районе черт ногу сломит. Ну и защита своей территории от подобных провокаций со стороны конкурентов. «Вот этот момент они точно хорошо поймут!» глухо хохотнул Спицын. «Как и те, к кому наверняка утечет информация». Анатолий согласно кивнул. «Милицейские или конторские стукачи наверняка будут. К синим тоже уйдет. Такова проза жизни. Так что подобная подстраховка со стороны первого секретаря руководством Украины этих правоохранительных систем и преступного сообщества будет понята и даже принята